Глава двадцатая. Я так и думал, что ты в конце концов встанешь спать с Осипом, сказала Левеира. Мага завернула сына, который кричал уже не так громко и протерла пальцы ваткой. Ради бога, вы мои руки, как полагается, сказала Левеира, и выброси всю эту пакость. Сейчас, сказала мага. Левеира выдержал ее взгляд, это всегда ему трудно давалось, а мага взяла газету, расстилала ее на кровати, собрала ватные тампончики. Завернула в газету и вышла из комнаты выбросить всё это в туалет на лестнице. Когда она возвратилась, её порзавёвшие руки блестели. Оливейра протянул ей мата. Мага опустилась в низкое кресло и прилежно взялась за кувшинчик. Она всегда портила мата, взря крутила трубочку или даже принималась мешать трубочкой в кувшинчике, словно это не мата, а каша. Ладно, сказала Оливейра, выпуская табачный дым через нос. Могли хотя бы сообщить мне. А теперь придётся тратить 600 франков на такси, перевозить пожитки на другую квартиру, да и комнату в это время года найти не так просто. "Тебе не зачем уезжать", сказала Мага. "Всё это ложный вымысел". "Ложный вымысел", сказала Оливейра, но его выражение, как в лучших аргентинских романах, остаётся только захохотать внутренним хохотом над моей беспримерной смехотворностью и делав шляпе. Не плачь, больше сказала мага, глядя на кроватку. Давай говорить потише, и он поспит подольше после аспирина. И вовсе я не спала с Григоровиусом. Да нет, спала. Не спала, Расио, а то бы я сказала, с тех пор, как я тебя узнала, ты у меня единственный. Ну и пусть, можешь смеяться над моими словами. Говорю, как умею. Я не виновата, что не умею выразить то, что чувствую. Ладно, ладно, сказала Ривейра, заскучав, и протянул ей свежий мата. Это, наверное, ребёнок так на тебя влияет. Вот уже несколько дней, как ты превратилась в то, что называется матерью. Но ветер Комадор болен, возможно, сказал Оливейра. Но что поделаешь, лично я вижу и другие перемены. По правде говоря, мы с трудом стали переносить друг друга. Это ты меня не переносишь, и Рокомодура не переносишь. Что верно то верно, ребёнок в мои расчёты не входил. Трое в одной комнате многовато. А мысля о том, что с Оципом у нас четверых невыносимо, вообще тут ни причём. А если подумать хорошенько, сказала Либеера. Ни причём, повторила Мага. Зачем ты мучишь меня, глупенький? Я знаю, что ты устал и не любишь меня больше. Я никогда не любил, придумал себе, что это любовь. Уходи, Арасио, не зачем тебе тут оставаться. А для меня такое не впервой. Она посмотрела на кровать, куда Мадур спал. Не в первый сказал Оливейра меняй заварку. Поразительная откровенность в вопросах личной жизни. Осип подтвердит. Не успеешь познакомиться с тобой, как услышишь историю про негра. Я должна была рассказать тебе это, вы не понять. Понять нельзя, но убить может. Я считаю, что должна рассказать, даже если может убить. Так должно быть. Человек должен рассказывать другому человеку, как он жил, если он любит этого человека. Я про тебя говорю, а не про Осипа. Ты мог рассказывать, а мог и не рассказывать мне о своих подружках, а я должна была рассказать все. Это единственный способ сделать так, чтобы человек ушел, прежде чем успеет полюбить другого человека. Единственный способ сделать так, чтобы он вышел за двери и оставил нас двоих в покое. Способ получить искупления, оглядившие расположение. Сперва про негра. Да, сказала Мага, глядя ему прямо в глаза. Сперва про Негра, а потом про Ледесму. Ну, конечно, потом про Ледесму. И про троих в ночном переулке во время карнавала. Для начала, сказала Ливейра, потягивая мата. И про месье Висента, брата хозяина отеля. Под конец. И ещё про солдата, который плакал в парке. Ещё и про этого, и про тебя. В завершение. То, что я здесь присутствующий включён в список, лишь подтверждает мои мрачные предчувствия. Однако для полноты списка тебе бы следовало включить и Григоровиуса. Мага размешивала трубочкой мате. Она низко наклонила голову, и волосы, упав, скрыли от Оливейры её лицо, с выражением, которого он внимательно следил с напускным безразличием. Потом была ты у аптекаря подружкой За ним ещё двоих сменило друг за дружкой. Оливейра напевал танго. Мага только пожала плечами и не глядя на него продолжала посасывать мата. Бедняжка, подумал Оливейра. Резким движением он отбросил ей волосы с алба так, словно это была занавеска. Трубочка звякнула о зубы. Как будто ударил, сказала Мага, притрагивая дрожащими пальцами к губам. Мне всё равно, но К счастью, тебе не все равно, сказала Альвеира. Если бы ты не смотрела на меня так сейчас, я бы стала тебя презирать. Ты просто чудо с этим твоим рокамадуром и всем остальным. Зачем ты мне это говоришь? Это мне надо. Тебе надо. Тебе все это надо для того, что ты ищешь. Дорогая вежлива, сказал Альвеира, слезы портят вкус маты, это знает каждый. И чтобы я плакала тебе тоже, наверное, надо. Да, в твоей мере, в какой я признаю себя виноватым. Уходи, Арасио, так будет лучше, возможно. Обрати внимание, уйти сейчас почти героический поступок, ибо я оставляю тебя одну без денег и с больным ребёнком на руках. Да, сказала Мага отчаянно, улыбаясь сквозь слёзы. Вот именно, почти героический поступок. А поскольку я далеко не герой, то полагаю, что лучше мне остаться до тех пор, пока не разберёмся, в какой линии следовать, как выражается мой брат, который любит говорить красиво. Ну так и оставайся. А ты понимаешь, по каким причинам я отказываюсь от этого героического поступка и чего мне это стоит? Ну, конечно. Ну-ка объясни, почему я не ухожу. Ты не уходишь, потому что довольно буржуазин и думаешь о том, что скажут Рональд Бэпс и остальные друзья. Совершенно верно. Хорошо, что ты понимаешь. Ты сама тут совершенно ни при чём. Я не останусь из-за солидарности, не останусь из жалости или потому что надо давать сос корокомодуру, или потому что нас с тобой якобы что-то ещё связывает. Иногда ты бываешь такой смешной, сказала Мага. Разумеется, сказала Оливейра. Боб Хоуп по сравнению со мной ничто. Когда говоришь, что нас с тобой ничего не связывает, ты так складываешь губы вот так. Ну да. Потрясающе. Им пришлось хватать пелёнки и обеими руками зажимать ими рот, так они хохотали, просто ужас того, гляди, рыкомодур проснутся. И хотя Оливейра, закусив тряпку и хохоча до слёз, как мог удерживал магу Она всё-таки сползла с кресла, передние ножки которого были короче задних, хочешь не хочешь, сполззёшь и запуталась в ногах у Оливейры, которых и хотал да и коты, так что в конце концов перёнка выскочило у него изо рта. Ну-ка, покажи ещё раз, как я складываю губы, когда говорю такое, умоляла Оливейра. Вот так, сказала Мага, и они опять вскорчились от хохота. А Оливейра согнулся и схватился за живот, и Мага Над самым своим лицом увидела лицо Оливейры. Он смотрел на неё блестящими от слёз глазами. Они так и поцеловались. Она, подняв голову кверху, а он вниз головой. И волосы свисали точно бахрома. А когда они целовались, зубы касались губ другого, потому что рты их не узнавали друг друга. Это целовались совсем другие рты. Целовались, отыскивая друг друга руками в вадской путанице волос и травы. вывалившейся из опрокинутого кувшинчика, и жидкость струйкой истекала со стола на юбку Маги. "Расскажи, какой осип в постели", прошептал Оливейра, прижимая губами к губам Маги. "Не могу так больше, кровь к голове приливает ужасно". "Очень хороший", сказала Мага, чуть прикусывая ему губу. "Гораздо лучше тебя. Послушай, ну и грязь от этого мата. Пойду-ка я прогуляюсь по улице". Не хочешь, чтобы я рассказала про Осипа? – спросила мага. На глиглика, на птичьем языке. Надоел мне этот глиглика. Тебе не хватает воображения. Ты все время повторяешься. Одни и те же слова. Кроме того, на глиглика нельзя сказать, что касается. Глиглика придумала я обиженно, сказала мага. А ты выдумаешь какой-нибудь словечко и воображаешь, но это не настоящий глиглика. Ну так вернемся к Осипу. Перестань валять дурака, Арасио, говорю тебе, не спалай я с ним, или я должна поклясться великой клятвой Силу? Не надо, кажется, я в конце концов поверю тебе и так. И потом, сказала Мага, сдаётся мне, я всё-таки стану спать с Осипом, потому только что ты этого хотел. А тебе и вправду этот тип может понравиться. Нет, просто за всё в жизни надо платить. От тебя мне не надо ни гроша, а с Осипом я не могу так. У него брать, а ему оставлять незбыточные мечты. Ну, конечно, сказала Левейра, ты добрая сумаритянка, и пройти мимо плачущего солдатика в парке тоже не могла, не могла, Арасио, видишь, какие мы разные. Да, милосердие не относится к числу моих достоинств. Я бы тоже мог где-нибудь плакать, и тогда ты никогда не видела у тебя плачущим, сказала мага. Плакать для тебя излишняя роскошь. Нет, как-то раз я плакал. от злости, не иначе. Ты не умеешь плакать, Арасио. Это одна из вещей, которых ты не умеешь. Оливейра притянул к себе Магу и посадил на колени и подумал, что, наверное, запах Маги, запах её затылка привёл его в такую грусть. Тот самый запах, который прежде искать через посредства смутно подумалось ему, если я чего-нибудь и не умею, то как раз этого и ещё плакать и жалеть себя. Мы никогда не любили друг друга, сказал он, целуя её волосы. За меня не говори, сказала Мага, закрывая глаза. Ты не можешь знать, люблю я тебя или нет. Даже этого не можешь знать. Считаешь, я настолько слеп? Наоборот, тебе бы на пользу быть чуточку слепым. Да, конечно, осязание вместо понимания, поскольку инстинкт идёт дальше разума, магический путь в потёмки души. очень бы на пользу упрямилась мага, как она делала всякий раз, когда не понимала, о чём речь, но не хотела в этом признаться. Знаешь, и без этого я прекрасно понимаю, мы должны пойти каждый своей дорогой. Я думаю, мне необходимо быть одному, Лусиа. По правде говоря, я ещё не знаю, что буду делать. К вам с ракомадуром, который, по-моему, просыпается, я отношусь несправедливо плохо и не хочу, чтобы так продолжалось. А нас с ракомадуром не надо беспокоиться. Я не беспокоюсь, но в этой комнате мы трое без конца путаемся друг у друга под ногами, это неудобно и неэстетично. Я не слеп, как тебе хочется, моя дорогая, а потому зрительный нерв позволяет мне видеть, что ты прекрасно справишься и без меня. Признаюсь, ни одна из моих подруг покуда еще не кончала самоубийством, хотя это признание смертельно ранит мою гордость. Да, Арасио. Итак, если мне удастся мобилизовать весь свой героизм и проявить его сегодня вечером или завтра утром, у вас тут ничего страшного не случится. Ничего, сказала мага. Ты отвезешь ребенка обратно к мадам и Рен, а сама вернешься сюда и будешь жить преспокойно. Вот именно. Будешь часто ходить в кино и как прежде читать романы, с риском для жизни станешь прогуливаться по самым злачным, самым неподходящим кварталам в самые неподходящие часы. Именно так. И на улицах найдёшь массу диковинных вещей, принесёшь их домой и сделаешь из них что-нибудь. Вонг обучит тебя фокусам, а Осип будет ходить за тобой хвостом на расстоянии 2 м сложив ручки в почт ительном подбострастии ради бога арасио сказала мага обнимая его и пряча лицо разумеется мы загадочным образом будем встречать друг друга в самых необычных местах как в тот вечер помнишь на площади бастилии на улице даваль я был здорово пьян а ты вдруг появилась на углу мы стояли и смотрели друг на друга как дураки Я думала, что ты в тот вечер идёшь на концерт. А ты, дорогая, сказала мне, что у тебя вечером свидание с мадам Леони. И так забавно встретились на улице Даваль. На тебе был зелёный пуловер. Ты стояла на углу и утешала какого-то педераста. Его в зашей вытолкнули из кафе, и он плакал. А в другой раз, помню, мы встретились неподалёку от набережной Жемап. Было жарко, сказала Мага. Ты мне так до сих пор и не объяснила, что ты искала на набережной жемчаб. О, совершенно ничего. В кулаке ты сжимала монетку. Нашла на краю тротуара, она так блестела. А потом мы пошли на площадь Республики, там выступали уличные акробаты, и мы выиграли коробку конфет ужасных. А еще было, я вышел из метро на Мутон-Дюверне. А ты, моя милая, сидела на террасе кафе в обществе негра и филиппинца. А ты так и не объяснил мне, что тебе понадобилось. Намутон Дюверне ходил к мазалистке, сказал Левиера. Приемная у нее в фиолетово-красных обоях, а по этому фону гондолы, пальмы, парочки под луной. Представь, все это тысячу раз повторенное размером восемь на двенадцать. И ты ходил ради этого, а не ради мазолей. Мазори у меня не было, дорогая моя, а жутки нарос на ступне, а витаминов, кажется. А на тебя вылечила? – спросила мага, подняв голову и глядя на него очень пристально. При первом же взрыве хохота рокомадур проснулся и запищал. Оливейер вздохнул: сейчас все начнется с начала. Какое-то время он будет видеть только спину маги, склонившейся над кроваткой и ее снующие руки. Он взялся за маты, достал сигарету. Думать не хотелось. Мага вышла помыть руки, вернулась. Они выпили два или три кувшинчика мата, почти не глядя друг на друга. Хорошо еще, сказал Лебейра, что при всем этом мы не устраиваем театра. И не смотри на меня так, подумай немножко и поймешь, что я хочу сказать. Я понимаю, сказала Мага, и я смотрю на тебя так не по этому. Ах, значит ты. Да, но совсем чуть-чуть. И лучше нам не говорить на эту тему. Ты права. Младно. Похоже, я просто прогуляюсь и вернусь. Не возвращайся, сказала мага. В конце концов, не будем делать из мухи слона, сказала Левиера. Где же по твоему я должен спать? Гордив узел, конечно, узел, но на улице ветер, да и температура градусов пять ниже нуля. Лучше тебе не возвращаться, Левиера, сказала мага. Сейчас мне легко сказать тебе так, пойми меня. Одним словом, сказал Оливейра: "Сдаётся, мы немного торопимся поздравить друг друга с au revoir". Примечание: здесь словким завершением дела французский конец примечания. Мне тебя так жалко, Арасио. Ах, вот оно что. Осторожнее с этим. Ты же знаешь, я иногда вижу, вижу совершенно ясно, Представь, час назад мне показалось, что лучше всего мне пойти и броситься в реку. Незнакомка в сене. "Но ты, моя дорогая, плаваешь как лебедь. Мне тебя жалко", стоял он на своём мага. Теперь я понимаю. В тот вечер, когда мы встретились с тобой позади Нотр-Дам, я тоже видела, что только не хотелось верить. На тебе была синяя рубашка, замечательная рубашка. Это когда мы первый раз пошли вместе в отель, так ведь? Не так, но неважно. И ты научил меня говорить на этом своём глиглика. Если бы я призналась, что сделала это из жалости, нука, сказала Оливейра, глядя на неё испуганно. В ту ночь ты подвергался опасности. Это было ясно, как будто сигнал тревоги где-то вдали. Не умею объяснять. Все мои опасности исключительно метафизические, сказала Оливейра. Поверь, меня не станут вытаскивать из воды крючьями. Меня свалит заворот кишок, азиатский грипп или пежо 403. Не знаю, сказала Мага. Мне иногда приходит в голову мысль убить себя, но я вижу, что я этого не сделаю, и не думаю, что ракомодор мешает, до него было то же самое. Мысль о том, что я могу убить себя, всегда меня утешает. Ты даже не представляешь. Почему ты говоришь метафизически о опасности? Бывают и метафизические реки, Арасио. И ты можешь броситься в какую-нибудь такую реку, возможно, сказал Оливейра. Это будет дао. И мне показалось, что я могу тебя защитить. Не говори ничего. Я тут же поняла, что ты во мне не нуждаешься. Мы любили друг друга, и это было похоже на то, как два музыканта сходятся, чтобы играть соната. То, что ты говоришь, прекрасно. Так и было. Рояль свое, а скрипка свое. И вместе получается соната, но ты же видишь, по сути мы так и не нашли друг друга. Я это сразу же поняла, Арасио, но а санаты были такие красивые. Да, дорогая. И Глигрико ещё бы. Всё, и клуб, и та ночь на набережной Берс под деревьями, когда мы до самого рассвета ловили звёзды и рассказывали друг другу истории про принцев, а ты захотел пити, и мы купили бутылку страшно дорогой шипучки. И пили прямо на берегу реки. К нам подошёл клошар, сказал Оливейра, и мы отдали ему полбутылки. А клошар знало ему всяких вещей: латынь и ещё что-то восточное. И ты стал спорить с ним о каком-то об Аверойсе, по-моему. Да, об Аверойсе. А помнишь, ещё какой-то солдат на ярмарочном гулянье ущипнул меня сзади? А ты влепил ему по физиономии, и нас всех забрали в участок. Смотри, как бы рокомадур не услыхал, сказал Левиера, смеясь. К счастью, рокомадур не запомнит тебя, он еще не видит, что перед ним. Как птицы, клюют и клюют себе крошки, которые им бросают, смотрят на тебя, клюют, улетают, и ничего не остается. Да, сказал Левиера, ничего не остается. На лестнице кричала соседка с третьего этажа, как всегда пьяная в это время. Оливейра оглянулся на дверь, но мага почти прижала его к ней. Дрожащая, плачущая, она опустилась на пол и обхватила колени Оливейры. "Ну, что ты так расстраиваешься?" сказала Ливейра. "Метафизические реки повсюду, за ними и не надо ходить далеко. А уж если кому утопиться, то мне, глупышка." Но одно обещаю, в последний миг я вспомню тебя, дорогая моя, чтобы стало еще горше. Но чем не дешевый романчик в цветной обложке? Не уходи, шептала Мага, сжимая его ноги. Прогуляюсь по близости и вернусь. Не надо, не уходи. Пусти меня, ты прекрасно знаешь, что я вернусь во всяком случае сегодня. Давай пойдем вместе, сказала Мага. Видишь, Рекомандур спит и будет спать спокойно до кормления. У нас два часа. Пойдем в кафе. В арабский квартал, помнишь, маленькое грустное кафе там так хорошо. Но Аливейре хотелось пойти одному. Он начал потихоньку высвобождать ноги из объятий Маги, погладил её по голове, подцепил пальцем её жирлие, поцеловал её в затылок за ухом и слышал, как она плачет вся, даже упавшие на лицо волосы. Не надо шантажировать, подумал он. Давай-ка поплачем, глядя друг другу в глаза. они этим дешёвым хлюпанием, которым обучаются в кино. Он поднял её лицо и заставил посмотреть на него. "Я нигодяй", сказала Оливейра. "И дай мне за это расплатиться. Лучше поплачь о своём сыне, который, возможно, умирает, только не трать слёз на меня". "Боже мой! Со времени Эмили Заля не было подобных сцен. Пусти меня, пожалуйста". "За что?", сказала Мага, не поднимая с полу и глядя на него как пёс. "Что?" За что? За что? Ах, спрашиваешь, за что все это? Пойди знай, я думаю, что не ты, не я в этом особенно не виноваты. Просто мы все еще не стали взрослыми, Луся. Это добродетель, но за нее надо платить. Как дети играют, играют, а потом вцепятся друг другу в волосы. Наверное, и у нас что-то в этом роде. Надо поразмыслить над этим. В скобках глава сто двадцать шестая.